Глава 11. Предусмотрительность таежника. Геологи отправляются на Лысую гору. Человек, привязанный к дереву. Неизвестные. Невинные жертвы. Возмездие. Погоня. Всю ночь Дубенцов и Пахом Степанович не спали. Костра не разжигали. На Лысой горе могли быть чужие люди, которым не следовало выдавать своего присутствия. В тайге пограничного края нельзя забывать об этом старом таежном правиле. Огонек на сопке мерцал всю ночь, то разгораясь, то бледнее. Наконец, на востоке цвет неба стал меняться, медленно наступал рассвет. Тьма поредела, в лесу загомонили птицы. Огонь на сопке померк, но прежде чем он исчез совсем, люди определили точку его нахождения — на грани леса и каменных гольцов, где зелень темным клином давалась в голую вершину горы. Пахом Степанович и Дубенцов вернулись в лагерь, решив немного поспать. Но в восемь часов утра они уже встали, быстро позавтракали и собрались в путь. Несмотря на просьбы Анюты, Пахом Степанович наотрез отказался взять ее с собой. Налегке, прихватив лишь ружья, ножи, котелок и соль, мужчины вышли на разведку, сопровождаемая веселым орланом. До подножья Лысой горы они пробирались по плотине, соединяющейся на восточной стороне с пологим склоном сопки. Самый выбор дороги таежник сделал не случайно. По платени, к идущему от нее подъему на сопку, рос мелкий березняк, по которому было легче идти, в то время как на северной стороне стоял труднопроходимый лес. Так через плотину сквозь березняк Пахом Степанович и Дубенцов добрались до того места на Лысой горе, где был замечен костер. Долго искали они остатки костра, но ничего похожего на бивуак не обнаружили. Пахом Степанович сказал в раздумье, вроде и то место, где костер был, а следов никаких. Долго бродили они вокруг и уже отчаялись что-либо узнать как вдруг совершенно отчетливо услышали лай собаки. Торопливо зашагали на звук и спустя некоторое время нашли остатки костра, ворох золы и вокруг примятая трава. Здесь же валялись клочки пергаментной бумаги, обглоданные кости какой-то птицы. На краю гольца, покрытого лишайниками, Дубенцов увидел груду черных камней. Как и на плотине, здесь был магнитный железняк. Дубенцов остановился, чтобы отколоть несколько образцов породы. Между тем лай собаки не прекращался. Он звучал жалобно, словно собака звала себе кого-то на помощь. Разведчики без задержки отправились к вершине горы. Перед ними оказалось неровное плато, заросшее темным хвойным лесом. Выше белели гольцы, обнаженные скалистые глыбы на лысой горе. Теперь явственно было слышно, что лай собаки доносился из леса. Пахом Степанович подал знак. Они быстро перебежали открытое место и, войдя в лес, остановились, осматриваясь и прислушиваясь. Собака, судя по всему, находилась неподалеку. На всякий случай они зарядили ружья и бесшумно двинулись дальше. Лай послышался рядом, в густых зарослях лиственницы. Собака замокла и через минуту залаяла совсем по-иному, как будто предупреждая хозяина об опасности. Они замерли. Собака опять умокла. В эту минуту, казалось, тишину тайги не нарушает не единый звук. Разведчики постояли в ожидании. Снова залаяла собака, безлобно, жалобно зовущая. «Должно привязанное», — прошептал Пахом Степанович. «Пошли». Между деревьями открылась маленькая полянка. Там стояла пестрая, остроухая собака и тонко скулила, посматривая в лес. Пахом Степанович и Дубенцов сразу же заметили ее хозяина. Он был привязан к стволу лиственницы на высоте полуметра от земли. Руки его были заведены назад. Еще живой человек тихо стонал. «Орочь с морского побережья», — уверенно определил Пахом Степанович. «Почему вы так думаете?» — шепотом спросил Дубенцов. «Бродни на нем из шкуры нерпы», — пояснил таюжник Дубенцов укрылся в засаде. А Пахом Степанович пошел к корочу. Собака перестала лаять. Подойдя к Орочу, одетому в расшитый халат, Пахом Степанович в ужасе отшатнулся. По лицу несчастного ползало множество муравьев. Красными воспаленными глазами Ороч взглянул на подошедшего и еле внятно произнес «Моя помирает, твоя помоги». «Режь на нем веревки, я его подержу», — торопливо бросил Пахом Степанович, озираясь по сторонам и подзывая к себе Дубенцова. Человека осторожно положили на траву. Собака сидела возле и тоскливо повизгивала. Не сразу к Орочу явилась способность двигаться и понимать происходящее. Пахом Степанович сказал ему что-то по-данайски. Запинаясь, Ороч отвечал дрожащим голосом. Дубенцов с нетерпением ожидал конца разговора. «Его зовут Саламдига», — переводил геологу Пахом Степанович. «Он с побережья Японского моря. Понимает меня плохо, и я что-то не очень разбираюсь. Вроде бы он нанялся проводником, не то к геологам, не то к топографам. Вчера вечером они вышли сюда, а утром взяли, да и почему-то привязали его. Он, кажется, говорит, что это не советские люди, или советские, но не друзья, а враги». Нужно паре спешить к фанзе», — озабоченно сказал Пахом Степанович. «Боюсь, как бы они не опередили нас. Могут ограбить, а то и побить». Из двух шестов халата, уроча и дождевика Пахом Степанович быстро устроил носилки. На них положили саламдегу и понесли к плотине. От плотины до лагеря уроч пошел уже сам. Он почувствовал себя лучше. Подойдя к капушке леса перед лагерем, Дубенцов и Пахом Степанович увидели сквозь стальник, что у костра рядом с Анютой сидят трое неизвестных, все в одинаковых дождевиках и зюдвесках. Рядом лежали рюкзаки и винчестеры. Дубенцов и таежник подошли ближе. Один из неизвестных был рыжий с острым сдернутым кверху носом и беспокойно бегающими глазами. Второй с широченными плечами выглядел богатырем. К большой его фигуре совсем не шло маленькое круглое лицо. Третий был коренастый, приземистый, похожий на японца. «Рыжий что-то оживленно», — говорил Анюте. Неизвестные не сразу заметили Дубенцова и похома Степановича. Как только они вышли из заросли и тольника, саломдига шедший позади, остановился и вес затрясся. Он узнал в сидящих у костра людях тех, кто привязал его к дереву. «Встать и не прикасаться к оружию!» — прогремела команда таежника. — Если хоть один потянется к оружию, застрелю. Не поднимаясь с места, человек богатырского телосложения быстро размахнулся и что-то метнул под ноги Дубенцова и Пахома Степановича. Орлан бросился вперед. Вероятно, он хотел услужить хозяину, принести то, что бросили к ним. — Граната! — тонким голосом закричала Анюта. — Ложись! — в тот же миг крикнул таежник. Анюта кинулась на землю. На Найце побежали к Фанзе. Раздался взрыв. Орлан взлетел в воздух и безжизненно свалился. Упал и Саламдега, пораженный осколками. Пока Анюта пришла в себя, неизвестных уже не было рядом. Они успели скрыться в лесу. Бледная, с блуждающими от страха глазами, девушка встала с земли и посмотрела в ту сторону, где за секунду до взрыва стояли Дубенцов и Пахом Степаныч. Она боялась увидеть их мертвыми, но они остались невредимы, так как упали под защиту берега у ручья, тогда как Орлан принял на себя всю силу взрыва. Было еще достаточно светло, когда все это случилось. Судя по треску сучьев, диверсанты бегали вверх по распадку. Дубенцов бросился им вслед, но Пахом Степанович остановил его. «На засаду можешь угодить!» — крикнул он. Они вдвоем сделали несколько выстрелов наугад след бандитам и быстро кинулись к Саламдиге. «Фанзу его!» — сказал таежник. «Самим тоже нужно поскорее убираться с открытого места. Могут перестрелять из леса, сволочи!» После того, как Саламдигу уложили на нарах Фанзи, Фанзе, Пахом Степанович не вытерпел, вышел на минутку взглянуть на Орлана. Верный друг таежника был убит на повал. Пахом Степанович, несмотря на опасность, все-таки постоял возле остывающего орлана, если бы кто посмотрел в глаза старому таежнику, то увидел бы в них слезы.